Глава первая Стоп. Если девушка из 1965 года, это не значит, что мы с ней именно в том времени. И не надо тупить. В машине есть радио. Привычное ФМ порадовал полной тишиной. На АМ не лучше. Потыкал кнопки, и в СВ-диапазоне нашлась музыка. Вполне себе советское радио. И слова несложно разобрать. Заправлены в планшеты космические карты. Да... Что ещё можно поймать в эфире через пятилетку после полета Гагарина? Прозвучали позывные «Радиомаяк», «Блок новостей», говорили про конфликт Китая и Тайваня. Это точно моя реальность. Быстро проверил с Катей все исторические события, которые сохранила память. Особенно последняя — Великая Отечественная, смерть Сталина, двадцатый съезд, отставка Хрущёва. Фактологии и даты совпадали практически один в один. Сомнения ушли. Я не переместился в пространстве — а вместе с куском дороги провалился в прошлое. Заметив, что новый знакомый снова начинает сползать в депрессию, попутчица опять полезла в катумку. На тусклый свет появился небольшой кусок медовых сот. Белый от сахара и жесткий, как карамель, явно прошлогодний. Она без колебаний протянула его мне. Это было так искренне и трогательно, что... От такого нельзя отказываться, можно только разломить пополам и постараться отдать большую часть девушке. Маятник моих чувств качнулся в обратную сторону. Остро захотелось не просто жить, а делать это с комфортом и с удовольствием, чтобы к старости не было обидно за прожитые годы. Прошлое это шло на задний план, осталось лишь сакраментальное «я подумаю об этом завтра». В освободившийся таймслот мозга немедленно ворвался ветер рационализма. Тут холодная война в самом разгаре. Посмотри на себя, с десяти шагов видно, шпион зарубежный, заброшен в глубину страны победившего пролетариата, явно для того, чтобы выведать самую важную тайну производства. А чего, кстати? Литья чугуна по демидовским рецептам и пилки бревен по гулаговским нормам? Да все равно. Товарищ старший сержант закроет сразу и надолго. Машину и прочие артефакты медленно потащат по инстанциям, пока кто-нибудь поумнее не догадается об истинном масштабе события. Хотя могут и похоронить все барахло в каком-нибудь районном спецхране. Идиотов в отечестве всегда было в избытке. Что делать? Машину в озеро, артефакты в землю, мобилу в карман? Самому в лес и пешком 3000 километров до финской границы? А там дотянуть до времён NASDAQ и потихоньку играть на бирже? Какой-то десяток лет. Вот только шансы покинуть пределы СССР в моем положении выражаются скорее мнимым числом. Да и не думаю, что горячие финские парни сразу увидят во мне гордого борца с тоталитаризмом. Выпотрошат почище потомков Дзержинского, а дальше... Будущее окажется непредсказуемым, но явно не слишком радужным. Купить советские документы, натурализоваться и спокойно жить до старости? Куда более реально, но ведь так скучно. Тем более, что, не сомневаюсь, подобные действия, скорее всего, обречены на провал». Не двадцатые годы, тут паспорта, прописки, бдительные участковые старушки на лавочках. Следов перемещения уже изрядно. Странный круг асфальта обязательно будут исследовать спецы и копать при этом глубоко, качественно, результативно. Да и Катя не станет со стойкостью партизанки скрывать подробности ночного свидания. Скорее наоборот, расскажет и покажет в лицах. И правильно сделает. В шестьдесят пятом патриотизм совсем не пустой звук. Вон с какой гордостью она про СССР сказала. Даже завидно. Куда только исчезли такие девушки в нулевых. Впрочем, зачем искать червоточину в других, когда в себе изъянов навалом? На фоне более чем привлекательной по советским меркам материальной стороны мои иллюзии о процветании общества развитого социализма родители развеивали регулярно и с удовольствием в плане общественно-нравственных устоев в обществе царил полный бардак. Начиная с плохо оформившихся мыслей об эмиграции, заканчивая привычной терпимостью к бытовой коррупции, без которой немыслимо руководство фирмой в России нулевых. Это на фоне привычного комфортного скатывания страны в третий мир на роль сырьевого придатка мировой экономики. А ведь какие перспективы были у СССР, если вспомнить историю 60 -х? Блеск! Раны войны затянулись, в космосе первое это дорогого стоит, в ядерном оружии паритет... Да и обычная армия раскатает любого противника в тонкий блин. Не смешно выглядел Никита Сергеевич с ботинком на трибуне ООН, а страшно. Для реальной политики это куда лучше, чем искреннее заверение в дружбе и уважении. В стране активное строительство жилья, хрущевки спасли людей от коммуналок. И пусть кривятся снобы, эти маленькие квартирки оказались едва ли не самым удачным проектом 60-х. Наука и промышленность на подъеме. Отставание от Запада есть, но оно, пожалуй, минимальное за последние 200-300 лет отечественной истории. С продуктами питания и ширпотребом похуже, но впереди фонтан Самотлора. Открытие и разработка сибирских месторождений, которые буквально зальют СССР нефтедолларами на два десятилетия. Наконец, у власти молодой энергичный Брежнев. Среди партийцев-чиновников всех уровней большинство начинали карьеру с рабочих, Чуть не каждый второй воевал и победил. Тлен тотальной коррупции еще не охватил номенклатуру. В ней хватает людей, искренне верящих в идеалы коммунизма-социализма, готовых добиваться их воплощения в реальную жизнь. Напротив, британская колониальная империя распадается на глазах. Скоро, кроме самого острова, ничего не останется». В Штатах не все гладко. Где-то в начале 60-х убили Кеннеди. Скоро и Кинга замочат. Беспорядки — обычное дело. А что будет, как во Вьетнам залезут? Во Франции командует Голь, Тот еще подарок для НАТО. Германия разделена. Далеко не худшая её половина играет на стороне СССР. Китай — там вообще начало культурной революции с массовым уничтожением воробьев и интеллигенции. «Куда только все пропало?» Почему такой уверенный старт сменился застоем и провальным финалом, переходящим в аппаратный паралич? Может быть, мой долг рассказать о будущем компетентным специалистам, и колесо истории повернется по-другому? Намекнуть, так сказать, на пять звездочек Героя Советского Союза на груди Леонида Ильича? Или уже ввалить все на первого и последнего президента СССР, который сейчас возделывает партийные нивы где-то в Ставрополе? Подкатить с ветерком на равчике к главному подъезду городского КГБ и к дежурному, помахивая смартфоном. «Где тут у вас самый главный начальник? Подать сюда для важной беседы о переустройстве мирового порядка». Ага. Потом за такой подарок предки отблагодарят. Выпишут путевку в лечебный комплекс закрытого типа на полный пансион. «Стрелять вроде из моды уже вышло, но что гуманнее?» Вопрос открытый. Хотя информацию отожмут по-любому, да только на этом все сотрудничество кончится. Идиоты без надобности даже в обезьян. Спасибо Екатерине, она не стала сразу донимать с расспросами о будущем. Может, не могла выбрать самый главный вопрос? Но скорее интуитивно понимала, что мне надо переварить новости. Впрочем, всему есть предел, даже женскому терпению. После десяти минут моих раздумий ее уже ощутимо распирало. Пришлось успокаивать». Сейчас, сейчас! Чуть в себя приду и на все вопросы отвечу. Пока не волнуйся, впереди все ровно, по крайней мере, на Урале. Живем нормально, на хлеб с маслом хватает. Коммунизм построили? Сорвалась с вопросом Екатерина. Продукты в магазинах есть? М да. Ну почему как коммунизм, так сразу с продуктами проблемы? На Луну первыми высадились, а на Марс-Венеру. Погоди, не части. Нет, в 2010 году такой страны СССР. Распался союз на отдельной республике. Урал попал в ту, которая называлась РСФСР. Сейчас Россия, не выдержав, рубанул я. И КПСС больше не управляет страной, а существует как второразрядная оппозиционная партия. Не надо было так резко. Такого разрыва шаблона... Надеюсь, она не ортодоксальная комсомолка. Вешаться в лес не побежит, и сердце у нее здоровое. Вон... Сначала побледнело, а минуты не прошло, лицо красным залило. Вот-вот набросится и порвет, как изменника Родины. А как? Как это допустили коммунисты, пролетариаты, колхозники? Была война, империалисты победили советский народ? От волнения девушка заговорила штампами. Никто не побеждал. Прогнило все до сердцевины, да и развалилось само. Я в третьем классе учился, толком ничего не понимал. А как же КГБ, милиция? Никто и пальцем не пошевелил, чтобы спасти СССР. Сам вот только сейчас начал задумываться, что реально стоит за фразой из учебника. «Наверное, наверху власть делили, а народ попроще на колбасу надеялся». «На какую колбасу? При чем тут колбаса?» «Люди за границей жили лучше. И тут всем, даже вождям, тоже захотелось полных полок в магазинах, красивых машин, просторных квартир, платьев, норковых шубок». Последнее я добавил, рассматривая в упор Катину телогрейку. — Вот ты наверняка хотела бы сидеть не в телеге, а в красивом модном пальто или куртке спортивной, ветром снегом непродуваемой, для дождя непромокаемой и обувь. Не надо кирзачи с ногами под сиденье толкать, нет там столько места. Девушка смутилась, но тут же поправилась и демонстративно выставила ноги на обозрение. — Так это для леса. Дома-то туфли есть. — Извини, дурака! — я хлопнул себе по голове рукой. — Это так, для примера. Тот -то же. И тут же продолжил расспросы. А как НАТО? Они ведь готовы напасть. Был я за границей туристом много раз. В Турции сейчас, как на даче многие ездят. Ни виз, ни разрешений. Купил билеты на самолет и лети. 4 часа ты на море пляжа. Да и другие страны немногим сложнее. Ездил в Египет, Испанию, Таиланд, Израиль, Грецию, Иорданию, Германию, Китай, Италию. В этом году во Францию собирался на пару недель в отпуск. Да, провалился к вам. Это был нокаут. Не ожидал, что поездка в Капстраны является в шестьдесят пятом такой великой, но недостижимой мечтой. Вернее, разумом понимал, в учебниках читал, но столкнуться с этим самому — совсем иное дело. Наверное, для меня сравнимым потрясением стали бы свободные контакты с инопланетянами в духе «А что, в каникулы махнем на тау-кита?» «И как там?» — в голосе Кати послышалась нотка благоговения. «Да так же почти как у нас. Где-то побогаче, а где-то победнее. А в торговых центрах так вообще страну только по языку отличить можно. Все одинаковое. Но, наверное, не все могут себе позволить ездить по заграницам. Идеологически подкованная комсомолка продолжала сопротивляться. Это доступно только богачам, эксплуататорам? Не дешево, конечно, но квалифицированный специалист типа меня может себе позволить недорогие страны типа Египта раза три-четыре в год, если не семьи, ни детей». Напрячься, конечно, придется. За это надо отдать минимум половину месячной зарплаты. А когда же работать, не могла поверить девушка. Говорил же уже, это 4-5 часов самолетом, никаких документов, забронировал отель через интернет, купил билеты готово. Можно за полчаса все оформить, не выходя из дома, слетать на пару отгулов, захватить праздник и выходные. Екатерина замолчала, похоже, ей надо было уложить в голове информацию. Немного подумав, я продолжил. «Хотя ты знаешь, и у нас не все так хорошо. Учителя сельские, к примеру, совсем мало получают. Им на отпуск нужно пару лет копить. А если с детьми да мужем не повезет, совсем труба. Помощи от государства нет никакой. Капитализм волчий, натуральный. Пенсии маленькие, квартплаты высокие. А уж сколько квартиры стоит. Их люди все больше в кредит покупают, выплачивают по 20-30 лет. А в космос на дальние планеты летаете?» перебила меня Катя. «Что значит материальные империи по сравнению с романтикой?» «Ну, с космосом плохо с ним все. На Луну американцы высадились в 69-м, первые и последние. Наши сдались, только автоматы-луноходы посылали пару раз. До Марса так и не добрались дорого. Люди на орбиту летают довольно часто, станция есть международная. Но все это в сущности мелочи. Нет от космоса коммерческой отдачи, и он практически не развивается. Не поверишь!» От экономии на старых ракетах, разработанных в твое время, летают и наши, и американцы. Наверное, вы скучно живете. Но какой талант самородок идеологически подковал девушку? Такая быстро докажет, насколько хорошо жить при коммунизме. Знаешь, все развитие ушло в компьютер и интернет. Там настоящая виртуальная жизнь. Море общения, информации, игр. Что значит виртуальное? Ну, как тут ответить? «Так у меня же за спиной ноутбук лежит. Сейчас покажу!» «Ух ты, какой телевизор маленький!» «Открыл старичка Дела, Старый уже, тяжелый, медленный. Что у нас в открытых вкладках хрома? Сохраним. Тут интернета долго не будет. А вот теперь и показывать можно. Фейсбук, например. Вот смотри. Эту картинку показывал сервер всемирной сети «Интернет». Расположен, кстати, скорее всего, в США». Но без проверки по адресу точно сказать нельзя, так как их много по всему миру. На серверах несколько сот миллионов людей из разных стран могут оставлять любые данные, тексты, фотографии, видеоролики, а также комментировать их или просто переписываться. Сообщения доходят за секунды. Тут я понял, что гибкость сознания девушки достигла своего предела. Она отключилась и просто молча смотрела в монитор, явно не понимая моих объяснений. Чтобы ей показать более привычное. Как говорил классик, из всех искусств важнейшим является кино и цирк. Лишнего цирка в запасе нет, а вот десятка три овишек на ноуте завалялось. Выберем, пожалуй, «Аватар». Знаешь, посмотри лучший фильм нашего времени. Это фантастика. Сказка. В реальности подобных технологий у нас пока нет. Но, в принципе, многое весьма близко. Только дверь, наконец, захлопни, холодные комары. Есть же ручка. Я показал на примере своей двери, как работает механизм. После первых пяти минут Катя полностью ушла в кино. Ее лицо откровенно демонстрировало всю гамму чувств. Видеть это было даже несколько неудобно, примерно как подглядывать в окно за красивой девушкой, неосмотрительно надевшей полупрозрачную ночнушку. В общем, чтобы оторваться от созерцания чуть приоткрытых губ, пришлось приложить некоторые усилия. Но слишком о многом надо было подумать. Во-первых, особой альтернативы сотрудничеству с советским правительством не имелось. Прятаться глупо, да и найдут в два счета. С моим-то богатым криминально-партизанским опытом и знанием эпохи. А вот принести пользу родной стране уже, простите за пафос, можно немалую. Одни только артефакты должны при разумном использовании двинуть прогресс вперед. Знание конечного результата многое проясняет в исследованиях. Да и нет в моих железках ничего невозможного для науки 65-го. Спутники запускают, атомные бомбы собирают, а технологии дело наживное, тут скорее необходимые ресурсы и время. Из опыта общения с гаишниками 21 века я давно уяснил. Апеллировать к доводам разума стоит начинать с капитана, а лучше с майора. Кто-то ниже звания может только составить протокол, задержать, обыскать и не пущать. Вытрясти взятку, наконец. Впрочем, последнюю майора не прочь получить, только обставляют дело с куда большим артистизмом. В общем, сейчас мораль простая. Любой ценой выходить на руководителей высокого ранга. Начинать сотрудничество с младшего сержанта милиции — верный способ получить клеймо шпиона, форсированный допрос и отсидку в камере до тех пор, пока провернутся бюрократические шестеренки. Да еще имеется немалый риск, что рапорту этого самого сержанта просто не поверит. Молча поставят галочку в его анкете, дела сдадут в архив, железки на дальний секретный склад, а меня в психушку. Во-вторых, что делать с информацией о вождях? Да и вообще с перспективой развала страны в ближайшие 20 лет. Наиболее интересное художественное описание властителей того времени можно подчерпнуть в фантастики Стругацких. Неизвестные отцы из обитаемого острова, суть Политбюро ЦК, подковерные интриги, борьба за расстановку кадров — отрасли, промышленности, ресурсы, при этом еще нужно не забыть свои спецпайки, служебные автомобили и дачи. И все это именем КПСС и во славу народа. Впрочем, в моем будущем все ничуть не лучше, разве что честнее. Дерутся ради денег, не сильно вспоминая про свой долг перед избирателями. Насколько помню, курс истории СССР за 8 класс, после смещения Хрущева власть в основном делили три группы. Комсомольцы Шелепина, портаппаратчики Брежнева и, кажется, сторонники Подгорного. Победили брежневцы как более опытные и хитрые, а может быть, более удачливые. Но это был выигрыш по очкам. Некоторое время борьба шла почти на равных. Куда попадет информация о моем существовании? Сразу в ЦК? Да в жизни не поверю, что такой пробой реальности никто из неизвестных отцов, тьфу, секретарей, не постарается воспользоваться в своих интригах. Принцип простой. Если я ничего не хочу менять в современном политическом раскладе, достаточно, чтобы информация дошла сразу до всех группировок. Нет ничего проще, чем сдаться в местном обкоме КПСС первому секретарю в присутствии второго и третьего. Хорошо это или плохо? Плюсы, история мне более-менее знакома, а значит, более предсказуема. Минусы, подробности жизни Брежнева из меня так или иначе достанут. Химией, уговорами, гипнозом, побоями... Надеяться на замалчивание фактов в моем положении не приходится. Но, правда, весьма опасна для будущего пятикратного героя страны Советов. А значит, у него будет желание видеть меня как можно реже и как можно дальше. А лучше не видеть совсем. Да, что-то этот путь мне совсем не нравится. Конечно, есть ненулевая вероятность того, что Леонид Ильич окажется человеком умным, учтет свои ошибки и мир увидит совсем иного генерального секретаря. Сколько ему сейчас... «Так, умер он в год моего рождения. Было ему лет семьдесят минимум. Значит, сейчас около 60. Можно поверить, что в таком возрасте человек сможет начать жить по-новому?» «Нет, нет и еще раз нет. Да и окружение ему подстать не зря. В начале восьмидесятых была настоящая пятилетка смертей. Если другой вариант...» «КГБ сейчас возглавляет семичастный. Вот не помню его имени-отчества. До него эту должность занимал Шелепин». И отношения у них хорошие, если не сказать большего. Хрущева свергали вместе, в опалу попадут друг за другом. Друзьями останутся даже в старости. Ничего бы про них не знал, но месяц назад, в 2010 году, под Смоленском упал самолет Качинского. Бесконечное перекатывание Катынского дела в прессе подвигло меня копнуть историю чуть поглубже». Кроме ура-патриотической трескотни попался стоящий рассказ следователя Генеральной прокуратуры, который в 1992-м допрашивал Шелепина об уничтожении в 59-м личных дел польских офицеров. Осталась всего одна папка, которую потом и передавали генсекам до Ельцина. Подробности уже забылись, но особо интересным показалось два факта. Даже на восьмом десятке товарищ Шелепин отказался отвечать на вопросы без помощи друга, семичастного — Такие отношения не часто встретишь на Олимпе. Вернее, это что-то реально удивительное. И второе. Архив убрали по записке, подготовленной неведомым офицером и подсунутой Шелепину на подпись в третий месяц его пребывания на должности руководителя КГБ. Все под соусом. Тут бесполезные секретные бумаги занимают целую комнату. Что стоит молодому руководителю подмахнуть приказ «очистить помещение»? Если информация обо мне не выйдет из недр комитета, она с высокой вероятностью попадет к Шелепину. В моей истории он проиграет и будет уже в 67-м брошен на профсоюзы и где-то в 70-х вообще выведен из состава политбюро и отправлен на унизительно маленькую должность. Во времена Горбачева, в отличие от многих, Шелепина не простят. К 92-му он обычный пенсионер без особых средств к существованию, доживающий век в квартире дочери. Там его и допрашивал следователь по Катынскому делу. Зная такое невеселое будущее, сможет ли Шелепин переломить хоть событий в свою пользу?» «Неизвестно. Но уверен, любой человек на его месте пойдет во все тяжкие, в стремлении перевести стрелки истории в иное русло. Если выиграть, скучать точно не придется. Однако можно надеяться на надежную крышу, при которой у меня появится реальная возможность построить советский интернет». «Можно ли желать от жизни большего?» «А что я потеряю при его проигрыше?» «Ничего. Слишком мелкая песчинка. Только возникнет возможность возвращения к предыдущему сценарию. Люди Брежнева выжмут из меня максимум и по-быстрому выбросят от греха подальше. Хорошо, если просто их к станку поставят. Они отправят с соседом к Наполеону и Цезарю. Итак, решено. Идем в КГБ. Вот был бы какой-нибудь знакомый. Все бы упростилось». Похоже, я не заметил, что произнес эту фразу вслух. Екатерина, машинально не отвлекаясь от легкой эротической сцены аватара, ответила. «У меня там брат работает оперуполномоченным. Старший лейтенант Анатолий Назаров». «Брат, значит?» Я резко ударил на кнопку паузу. «Как же мне с тобой повезло!» Потянулся к девушке и громко чмокнул ее в щечку. Опомнившись, быстро отвел подальше морду, пытаясь увернуться от оплеухи. Оказалось, зря. «Ты чего?» Голос возмущенный, но взгляд не злой, а скорее оценивающий. Черт, ничего не изменилось в мире за тридцать лет. Совершенно. Не семнадцать же, Катя!» «Ты замужем?» «Когда еще будет более удобный момент для таких вопросов?» «Уже нет». Она покачала головой и резко добавила. «Развелась в январе». «Понятно», — протянул тихо. «Не обижайся, но я рад. У вас в будущем принято наглеть?» «Не знаю. Редко попадаются такие симпатичные поводы». Усмехнулся я и, выходя из пикировки, продолжил. «Давай дальше кино смотреть. Там дальше по закону жанра будет финальная битва добра со злом». Что ж, если судьба показывает путь, надо быть последним глупцом, чтобы ослушаться. Но на бога надейся, а верблюда привязывай. Применительно в нашей ситуации нужно сделать все, чтобы о дыре во времени узнало как можно меньше людей. Спрятать артефакты и, соблюдая строгий режим секретности, проползти в генеральские кабинеты. Не из жажды интриг, а чувство самосохранения для. Вот только уральский лес для маскировки машин никак не подходит. Зелени мало, болота и бурелома много. В общем, тайга тут без конца и края, но никуда с дороги я не уеду. Даже на серьезном внедорожнике застряну через первые же 20-30 километров. Про паркетника говорить нечего. Одна надежда на девушку, может, и тут выручит. Наконец по экрану пошли титры. Катя хлюпнула носом, вытерла глаза и напряженно покосилась на английские фамилии, но промолчала. Я же не удержался от грубоватой шутки. Уж больно хотелось избежать града вопросов по фильму. «Что думаешь? За просмотр продукции вражеской пропаганды из комсомола исключат?» Девушка вскинулась, по-детски выдвинула нижнюю челюсть чуть вперед, раскрыла губы, и я поспешил сменить тему. «Извини, скажи лучше, ты где, Вен Петровский, живешь? В частном доме или в многоэтажке?» В частном, и добавила. Нам с бывшим мужем председатель неплохой дом выделил. Наверняка надеялся, что обживемся. Дети там все такое, у него и останемся. Учителя-то всегда нужны. Сейчас, наверное, переселит куда-нибудь. На избу желающих много, а справиться одна с хозяйством я все равно не смогу. А можно загнать машину во двор и чем-нибудь закрыть, чтобы незаметно было со стороны? Конечно. А зачем? насторожилась она. Так мало ли какой настоящий шпион увидит. «Империалистам такой подарок делать нельзя!» Аргумент оказался убойный. Тут в происки агентов буржуазии всерьез верит. «Так надо подповедь поставить, и все». «Куда?» «Ну, под крышу. Вкрытый двор». «А войдет?» «Наверное». Она повертела головой, пытаясь оценить размеры машины. «Но телега с лошадью входит». «Хм!» «Теперь уже я прикидывал габариты экипажа на непарнокопытной тяге». В голову упорно лезли встречные пары часов ранее по лошади и мешали думать. «Должна поместиться! Вот спасибо! Опять ты меня выручаешь!» Я подумал и добавил. «Возможно, и себя тоже!» «Это почему же?» «Да вот не думаю я, что ваш активист партии ячейки, не знаю, как его зовут, будет рад, что ты смотришь зарубежный фильм, в котором нет коммунистов, но есть боги, ездишь в машине, сделанной в империалистической Японии, и вообще слушаешь тут в лесу инопланетного шпиона». «Секретарь комитета комсомола школы?» — Катя резко погрустнела. «Это мой бывший муж. Он сейчас кандидат в члены КПСС. Делает карьеру». «Да то, что кандидат — это важно!» Я снова не удержался от неуместного ехидства. «И зачем ты развелась с таким полезным человеком? Сволочен!» Катя опустила голову, посмотрела на меня, скосив глаза. «И руки распускает, как выпьет». Потом отвернулась, сжала губы и некоторое время рассматривала темный лес за окном машины. Выдержав паузу, я отключил ноутбук и аккуратно убрал назад на пол, от греха подальше. Как бы не упал в сиденья. Затем включил фары и, не спеша начал двигаться из леса, старательно избегая сползания колес в глубокую колею. Дорогу покажешь. Незаметно от соседей сможем машину к тебе загнать? Постараюсь, кивнула Катя и продолжила без перехода. А у вас все фильмы такие невероятно красивые. Можно еще посмотреть, а документальные есть? Аватар, даже у нас прорыв. Обычно попроще кино получается. При малейшей возможности покажу тебе все, что есть, и музыку тоже. Конечно, если ноутбук не поместят в страшно секретную лабораторию. «Буду просить должность лаборанта», — как-то очень серьезно пошутила девушка. Ехали молча. Я был слишком занят дорогой, так как решил, что с фарами получается слишком вызывающе. А вот габариты светят как раз в стиле 60-х годов. Дорога тоже доставляла хлопот, но когда выбирались из леса, сменилась на привычную гравейку. В городке на Главной так вообще был положен очень неплохой асфальт. Екатерина, судя по всему, задумалась о партийной дисциплине в семейных отношениях, поэтому отделывалась короткими словами и жестами, направляла меня в нужную сторону. Машин, к счастью, не попадалось. Ни встречных, ни попутных. Вообще, Эн Петровск казался вымершим. В час ночи все спали, что неудивительно. Рабочий день начинался с шести-семи часов — Тихо вокруг только темные окна с трудом угадывались в тусклых отблесках редких уличных фонарей. Впрочем, осветительные приборы такого названия явно не заслуживали. Какие там фонари? Мы проехали мимо простой лампы-стоватки с жестяной крышкой, закрепленной на столбе и мрачно раскачивающейся на весеннем ветру. На нужной улице применили настоящую военную хитрость — За пару кварталов совсем отключил габариты и на минимальной скорости высадил Катю у ворот ее дома. Сам проследовал дальше, аккуратно объехал квартал по кругу и быстро нырнул в проем гостеприимно открытых девушкой ворот. Соседские собаки, конечно, погавкали, но без энтузиазма. лениво и недолго. Двери на крытый двор пришлось открывать уже вдвоем. По сути, это был кусок стены, сколоченный из досок на шарнирах из какой-то матерчатой дерюги. В общем, эта дверь не открывалась, а переносилась. С таким крестьянским подходом одной женщине действительно не выжить. Но для меня это сущий пустяк. Ещё несколько минут, и машина стояла на покрытых застарелой грязью досках внутреннего крытого дворика, освещаемая ослепляющей яркой после темноты лампой ват в сорок. Кате бы в разведке работать. Она не поленилась, взяла короткий жестяной веник и постаралась замести следы от колес. а я тем временем осмотрелся. Парадная калитка слева от въезда была закрыта изнутри на большой амбарный замок, который, судя по всему, не открывался годами. Зато справа сбоку обнаружилась распахнутая дверь, выходящая в образованной поленницами совершенно невидимой с улицы закуток. Под поветью, как Катя назвала крышу внутреннего двора, напротив дома стоял длинный низкий сарай. Внизу зияющий черным провалом хозяйственный чулан — Сверху синовал с жесткими останками сена. Ближе к огороду чулан переходил в туалет. Потом в курятник, в котором на засиженных досках-помостках шевелилось десяток белых кур. Следом шли свинарник или коровник. В общем, что-то низкое и вонючее, но сейчас тоже пустое. Никакой краски, натуральное дерево, потемневшее от времени. А снизу от грязи и навоза. На всем лежала печать запустения. «Пойдем в дом». Наконец девушка закончила упражнение с метлой. Сюда никто не придет до завтра. Не должен вроде. Катя вытащила из чулана ржавый шестигранный лом и подперла им дверь черного хода. Вот так наверняка. Жаль, собаки у меня нет. Почему? Полезная животинка. Был у нас, Рогдай, хороший такой пес. Катя машинально перевела взгляд, и я увидел висящий в углу ошейник. Да бывший муж к себе забрал. А кур оставил? Я постарался поскорее сменить тему. «А зачем они ему? Там своих полно». Девушка тряхнула головой, словно хотела избавиться от воспоминаний. «Ну, идешь спать, наконец?»